Голова колонны давно утонула вскрывшим под ножей курганов тумане старого леса, а из-за холма появлялись все новые и новые всадники. Проехало несколько телег, за ними двинулись пешие воины, словно чья-то кисть провела истине черным мраком. По серо-серебристому полю лунного света так сплошным потоком шла эта пехота, следуя за исчезнувшими в тумане всадниками. Не брецало оружие, лунный луч не играл на отполированных доспехах, все было непроницаемо черно, лишь унылое пение на неизвестном языке нарушало ночную тишину. Наконец вся процессия скрылась в тумане. Фолк провожал ее взглядом и внезапно обратил внимание на обманный камень, стоявший на вершине ближайшего кургана. Его плоские грани вдруг полыхнули багровым пламенем, словно темная молния ударила в вершину заколдованного холма. Спустя несколько минут точно такая же метаморфоза произошла и с камнем на следующем кургане, и в темноту потянулась длинная цепочка перемигивающихся огней, туман осветился, точно в его глубине развели исполинский костер. И тут, откуда-то с юга, донесся уже знакомый пронзительный вой. Гном зажал уши ладонями. Теперь этот вой, казалось, был наполнен скрытой и мстительной радостью. Словно кто-то, наконец, Получил в руки оружие Для давно замышленного мщеним. Он издевался и хохотал, Умея выразить это лишь одним единственным способом. Гному и хоббиту впервые Стало по-настоящему страшно. Они долго не решались двинуться с места. Первым опомнился гном. Ну и честь завелась во владениях короля Арнорского, — сказал он шептом. — Знаешь, друг Хоббит, давай-ка поскорее отсюда, не нравится мне тут. Они вновь вывели на тракт своих лошадок, невольно пригибаясь и стараясь держаться в черной тени редких придорожных деревьев. фолку пугливо озирался по странам, гном только хрипло ругался сквозь зубы. Сходясь в седло, он задел кованным башмаком по мешку с карликом. Из мешка раздалось тихое кныканье. Вскоре они достигли края оврага, под дно которого бежал небольшой ручеек. Через него был перекинут каменный мост. За ним виднелись какие-то строения. Путники миновали мост. Вокруг потянулись возделанные поля... Вдоль дороги появились изгороди изгреди, и жердей, вправо и влево отошло несколько проселков. Еще полчаса пути, и впереди замаячил черный пригорянский чистокол. Дорога упиралась в наглухо закрытые по ночному времени ворота, в башенке мерцал огонек. Гном заворчал и полез за пазуху. «Нас двое, да пони двое, два четверика пошлины, точно». От основного тракта отделилась и ушла влево еще одна малозаметная дорожка, убегавшая куда-то на юг вдоль чистокола. Поверх окованных концов заостренных бревен виднелись крытые дранкой крыши. Где-то заваяли собаки. Гном подъехал вплотную к воротам и, выдернув из-за пояса топор, громко постучал обухом. Некоторое время царило молчание. Затем в воротах приоткрылось окошечко, и чей-то хриплый со голос спросил. — Кого еще там волколаки в зубах тащит До утра не подождать. — Какое там до утра? — рассердился Торин. — На улице нам спать, что ли? На, держи пошлину за двоих и открывай. Он сунул в окошечко деньги. — А кто такие? — Торин, сын Дарта, гном слунных гор. Направляюсь с Анну-Минос по торговым делам. И со мной Фолко Брэнди Бэк, сын Хэмфаста, мой компаньон и товарищ. Пропусти же нас, почтенный. Ладно, ладно, торопливые какие, сейчас отопру. Ворота открылись. За ними лежала длинная темная улица. Старый привратник, что-то ворча себе под нос, навалился плечом на створку и наложил засов Фолку облегченно вздохнул, они были в пригорье.